Глава 13 Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет счастливо, оказалось справедливой. Усталый, голодный, счастливый, Левин в десятом часу утра, исходив верст тридцать, с девятнадцатью штуками красной дичи и одною уткой, которую он привязал за пояс, так как она уже не влезала в яктаж, вернулся на квартиру. Товарищи его уже давно проснулись и успели проголодаться и позавтракать. — Постойте, постойте! Я знаю, что девятнадцать, — говорил Левин, пересчитывая во второй раз не имеющих того значительного вида, какой они имели, когда вылетали, скрючившихся, с запекшуюся кровью со свернутыми на бок головками дупелей и бекасов. Счет был верен, и зависть Степана Аркадьевича была приятна Левину. Приятно ему было еще то, что, вернувшись на квартиру, он застал уже приехавшего посланного от Кити с запиской. «Я совсем здорова и весела. Если ты за меня боишься, то можешь быть еще более спокоен, чем прежде. У меня новый телохранитель Марья Власьевна». Это была акушерка новое важное лицо в семейной жизни Левина. Она приехала меня проведать, нашла меня совершенно здоровую, и мы оставили ее до твоего приезда. Все веселы, здоровы, и ты, пожалуйста, не торопись, а если охота хороша, останьте еще день. Эти две радости, счастливая охота и записка от жены были так велики, что две случившиеся после этого маленькие неприятности прошли для Левина легко. Одна состояла в том, что рыжая престижная, очевидно, переработавшая вчера, не ела корма и была скучна. Кучер говорил, что она надорвана вчера загнали константин Дмитриевич, — говорил он как же десятьёрст не путем гнали другая неприятность расстроившая в первую минуту его хорошее расположение духа но над которой он после много смеялся состояла в том что из всей провизии отпущенной кити в таком изобилии что казалось нельзя было ее доесть в неделю ничего не осталось Возвращаясь усталой и голодной с охоты, Левин так определенно мечтал о пирожках, что, подходя к квартире, он уже слышал запах и вкус их во рту, как ласка чуяла дичь, и тотчас велел Филиппу подать себе. Оказалось, что не только пирожков, но и цыплят тоже не было. «Ну ж, аппетит!» — сказал Степан Аркадьевич, смеясь, указывая на Васеньку Весловского. «Я не страдаю недостатком аппетита, но это удивительно!» «Ну что ж делать?» — сказал Левин, мрачно глядя на Весловского. «Филипп, так говядины дай!» «Говядину скушали!» «Я кость собакам отдал!» — отвечал Филипп. Левину было так обидно, что он с досадой сказал, «Хоть бы чего-нибудь мне оставили», и ему захотелось плакать. «Так вы, патруша же, дичь», — сказал он дрожащим голосом Филиппу, стараясь не смотреть на Васеньку, — «и наложи крапивы, а мне спроси хоть молока». Уже потом, когда он наелся молока, ему стало совестно за то, что он... Высказал досаду чужому человеку, и он стал смеяться над своим голодным озлоблением. Вечером еще сделали поле, в которое и Весловский убил несколько штук, и в ночь вернулись домой. Обратный путь был так же весел, как и путь туда. Весловский то пел, то вспоминал с наслаждением свои похождения у мужиков, угостивших его водкой и сказавших ему «Не обсудись», то свои ночные похождения с орешками и дворовую девушкой, и мужиком, который спрашивал его, женат ли он, и узнав, что он не женат, сказал ему «А ты на чужих жен не зарься, а пуще всего домогайся, как бы свою завести». Эти слова особенно смешили Весловского. «Вообще я ужасно доволен нашей поездкой, а вы, Левин?» «Я очень доволен», — искренно говорил Левин, которому особенно радостно было не только не чувствовать той вражды, которую он испытал дома к Васеньке Весловскому, но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение».